Глава 4. Средства врачевания для тех, у которых вследствие обмана чувств устранены детородные органы, а равно и для тех случаев, когда людям предаются личины зверей. Из предыдущего видно, какие средства врачевания надо использовать тем, у которых вследствие обмана чувств устранены детородные органы. Прежде всего, они должны принести полное покаяние во всех своих грехах. Как было уже раньше указано, никогда ведьмами в действительности не отрываются эти органы. Они лишь скрываются обманом чувств от лицезрения и осязания. Люди, находящиеся под благодатью, не столь легко подвергаются этим обманам как на самих себе, так и на других». При описании этой болезни в настоящей главе мы укажем также и средства врачевания. Относительно тех, которые меняют себя принявшими звериные облики, надо сказать, что этот вид околдования менее распространен в западных государствах, чем в восточных. От рыцарей Ордена ионитов из Иерусалима мы узнали многое об этих околдованиях и, между прочим, следующее. В городе Саламисе, находящемся в Кипрском королевстве, одна женщина продала некоторое количество яиц иностранному юноше, который закупал себе провизию для дальнейшего путешествия на корабле. На берегу, около корабля, он съел несколько штук этих яиц. Некоторое время спустя он почувствовал, что потерял дар речи. Когда он захотел взойти на корабль, то матросы палками прогнали его и кричали при этом «Смотрите, что случилось со слом! Будь ты проклят, скотина! Не хочешь ли ты путешествовать на корабле?» Тогда юноше стало ясно, что его околдовала продавщица яиц. Он поплелся к ней в надежде на то, что она снимет с него околдование. Вместо этого он был принужден... «Ею к тяжелой работе, которую он не исполнял руками, за исключением приноски дров и зерна на потребности обитателей дома. Все же остальные он носил на спине, как вьючное животное. Все окружающие принимали его за осла, но ведьмы, являвшиеся в дом, признавали в нем человека и разговаривали с ним как с таковым. Он все понимал, но отвечать им не мог». По его собственному признанию, такую жизнь вел он в течение трех лет. Августин рассказывает о скотницах, превративших гостей во вьючных животных, а также об отце-пристанции, принявшем облик лошади и носившем мешки вместе с настоящими лошадьми. Мы видим аналогию между этими превращениями и тем которое нами приведено выше, и полагаем, что в нашем случае мы имеем дело с трояким обманом чувств. Первое. По отношению к окружающим, видевшим в юноше осла. Второе. По отношению к тяжестям, которые ему пришлось носить. Ведь не он, а лишь демон мог их нести, раз они превосходили силы человека. Третье. По отношению к самому юноше, который сам считал себя вьючным животным. Это происходило, по крайней мере, в его воображении и в его суждении, хотя и не в рассудке. Ведь он понимал, что он обманут в своих восприятиях с помощью чародейской силы. На четвертый год подобной жизни указанный юноша в виде осла шел вслед за ведьмой в город. По пути ему повстречался храм, где в это время происходило поднятие тела Христова. Он сел на задние копыта и сложил передние, как бы для молитвы, на паперти, стремясь получить исцеление, но боясь удара в случае своего появления в церкви. Генуэзские купцы, видевшие это, направили в суд и осла, и ведьму, которая созналась в околдовании юноши и вернула ему его настоящий облик, после чего понесла заслуженную кару.